Глава 21. Глеб Поляков. Никогда в своей жизни я не влюблялся. Да и что такое любовь? Сопливая сказочка для девочек? Все эти басни о том, что человек становится необходим тебе, как воздух, что ради счастья любимой ты готов пожертвовать собой? Херня все это. Есть желание, есть похоть, есть азарт, завоевание. Все мы звери, инстинкты у нас животные. Догнать и сделать своей, а все остальное это уже побочный эффект? привычка, удобство. Эти мысли были знакомыми, логичными, правильными. В моей жизни не было места слабостям. Девушка, закравшаяся в сердце, это непозволительная роскошь для меня. Даже в юности, когда гормоны играли, я не поддался искушению и не позволил какой-нибудь девчонке вывернуть меня наизнанку. И в 38 я, блядь, как пацан, не могу понять, что со мной происходит. Смотрю на одевающуюся Алису и физически ощущаю, как внутри ноет, тянет, болит. Какое-то нехорошее предчувствие сверлит изнутри. Девчонка с утра сама не своя. Я ее не узнавал. Она всегда была улыбчивой, легкой, ласковой. Теперь Алиса погрузилась в себя, отдалилась, взгляд холодный, чужой. И от этого мне становилось все хреновее. Даже сексом мы занимались, будто в последний раз. С горечью и тоской в глазах. Порывисто, отчаянно. Неужели Алису так зацепили слова Руслана? Я подошел к девушке, приобнял за плечи, будто к мраморной статуе прикоснулся. «Что происходит, Лиса?» — тихо спросил я, ловя взгляд янтажных глаз. «Ты о чем? недоумение в голосе вводило в заблуждение. «Может, я сам себя накручиваю? Может, показалось?» «Мы так и не поговорили о том, что вчера ляпнул Рус». Я наклонился и поцеловал девчонку в плечо. Она не успела надеть блузку и стояла передо мной в кружевном лифчике и строгой юбке-карандаш. Еще вчера я, не задумываясь, повалил бы ее на кровать, и мы бы занялись горячим утренним сексом, но сейчас, сейчас меня беспокоила тревога в ее печальных глазах. Русский идиот, он обожает выводить людей на эмоции, сказал я нежно, поглаживая обнаженную спину, плечи. Мои пальцы путались в длинных еще влажных после душа волосах. Девушка смотрела на меня отстраненно, с легкой грустью. Какая все-таки она красивая, как инопланетянка с другой планеты. Утонченная, неземная, непостижимая. Подавшись порыву, мягко поцеловал девушку в холодные губы. «Ты не хочешь вспоминать о своем детстве?» спросил я, чувствуя, как ступаю на тонкий лед. Если девочке действительно пришлось пережить то, о чем говорил Руслан, то остается только позавидовать ее внутреннему стержню. Девушка прошла через ад и выстояла. Я с самого начала чувствовал в ней эту силу и упрямство. С самого детства она боролась за право быть собой, несмотря ни на что. Как это напоминало нас с Русом. Но мы пацаны, нам не привыкать выгрызать себе место под солнцем и терпеть, пока зарубцуются все шрамы. Алиса взглянула на меня из-под пушистых ресниц. В ее глазах я видел все. И страх, и вызов, и отчаяние, и непримиримость. «Мне нечего добавить к тому, что сказал вчера твой брат». «Так это правда?» Сердце защемило. «Да?» Я обнял девушку крепче. «Я с тобой», — прошептал на ухо. Алиса отстранилась и обожгла меня пристальным взглядом. Ее голос прозвучал жестко. «Ты плохо меня знаешь, иначе не разбрасывался бы такими заявлениями». «Я влюбленный дурак», — горько усмехнулся я. «Я готов принять многое». На работу мы ехали в полном молчании. Алиса была напряженной, и неспокойной. ее тонкие пальцы без конца теребили кожаный ремешок часов. Я с беспокойством поглядывал на девушку. Она явно не была настроена на разговор по душам, избегая моего взгляда. Алиса смотрела в окно. «Я сделал музыку потише. Пообедаем сегодня вместе. Приходи ко мне». Девушка кивнула. Мыслями она явно была далеко отсюда. Я лишь скрипнул зубами. Делиться своими демонами из прошлого Алиса не хотела, а они обступали ее со всех сторон. Я это чувствовал, но ничего не мог сделать. Лезть в жизнь девушки против ее воли было неправильным. Только мой брат считал по-другому. «Я его прибью», — подумал я, лихо паркуясь возле офиса. Возле машины я поймал Алису за руку и, наклонившись, коротко поцеловал. «Не грусти, лисичка». Девушка сверкнула своими глазищами и, слегка улыбнувшись, тихо проговорила иногда полезно погрустить, приземляет. Я горько усмехнулся, меня и самого сейчас разрывала странная тоска. Я глубоко вздохнул, пытаясь разогнать непривычную тяжесть внутри, и пошел за Алисой в сторону офиса. В обед Алиса так и не пришла. Я позвонил ей на сотовый, но номер был вне зоны доступа. Я раздраженно отложил телефон, настроение было ни к чёрту. С самого утра у меня все валилось из рук. Я рычал на своих коллег, еще пару раз наорал на секретаршу. Обычно я был более сдержанным. Когда в кабинет зашла моя помощница, я первым делом спросил у нее про Алису. Ольга, если и удивилась, то виду не подала. «Я не видела Алису с обеда. Она куда-то уходила на обед?» — резко спросил я. Внутрь прокралась легкая тревога. «Я могу спросить у ее коллег», — ровно ответила Ольга. Я кивнул и встал из-за стола, нервно пройдясь по кабинету. С самого утра у меня были нехорошие предчувствия. Моя помощница связалась с коллегами, работающими с Алисой в одном кабинете. Положив трубку, Ольга проговорила. Алисе кто-то позвонил, она вышла из кабинета, предупредив, что вернется через полчаса, но так и не вернулась. Я зарылся руками в волосы. Она просто встретилась с подругой в кафе и задержалась. Уговаривал я себя, снова набирая номер Алисы. Абонент недоступен. А что, если она встречается с мужчиной? Обожгла меня ревность. Я вызвал к себе начальника охраны. Ольга молча наблюдала за мной из-под очков. «Вас с Алисой что-то связывает?» Спокойно спросила она. Я волком глянул на помощницу. Любого другого я бы уже давно выгнал из кабинета за такие вопросы. Но это была Ольга, моя правая рука, рассудительная, мудрая, рациональная. Да. Хмуро выдавил я. «Насколько вы ей доверяете?» Я вскинул на женщину удивленный взгляд. «Почему ты спрашиваешь?» «Я застала сегодня Алису в вашем кабинете, когда вы уехали навстречу. Девушка была хм, полуобнаженной и сидела за вашим столом». «Что?» Я из-под лобья я посмотрел на невозмутимую помощницу. «Алиса была в моем кабинете, хотела устроить сюрприз, но почему не дождалась меня?» Я ведь ее так и не увидел. Пришел начальник охраны. Я попросил его отследить по записям на камерах, куда ушла Алиса. Пожилой мужчина странно посмотрел на меня. Чушь, похоже, меня все принимают за параноика. Возможно, девушка просто решила прогуляться и задержалась. Но чуйка подсказывала мне, что с моей лесой что-то случилось. А если на нее снова напали? Когда все ушли, я позвонил брату. Настучать ему за вчерашнее я еще успею, а сейчас мне нужна была его помощь. Рус, твои парни еще присматривают за Алисой? Днем, пока она в офисе, я отпускаю их. Руслан сразу почувствовал напряжение в моем голосе. Что случилось? Алиса пропала несколько часов назад. Ее телефон отключен. Я сейчас приеду? Коротко сказал он и положил трубку. Когда пришел Руслан со своими парнями, мне уже сообщили, что в час дня Алиса вышла из здания. Назад она так и не вернулась. Никто не знал, кто девушке звонил и куда она пошла. Я с трудом сдерживал накатывавшую панику. Мои парни уже прочесывали ближайшие кафе с фотографией Алисы и расспрашивали официантов. «Я бы на твоем месте проверил все важные документы. Вполне возможно, какие-то из них тоже бесследно исчезли», мрачно проговорил Руслан, наблюдая за мной из кресла. «Я послал брату уничтожающий взгляд. После твоего вчерашнего спектакля Алиса была сама не своя. Зачем ты это устроил? Если хочешь что-то рассказать мне, говори прямо». Я нервно вертел в пальцах телефон и напряженно ждал, что скажет мне Руслан. Тот помедлил, потом серьезно спросил. «Ты действительно что-то чувствуешь к этой девчонке?» Я задумался. Я до сих пор не знал, как ответить на этот долбанный вопрос. «Я бы хотел, чтобы сейчас она была рядом, и мы бы вместе попытались разобраться, что между нами происходит». Руслан мрачно усмехнулся. Тогда я не буду тебе ничего говорить. Пусть она сама все расскажет, и ты решишь, как тебе с этим жить». Рус, прорычал я, — прекращай говорить загадками. «Я ее найду», — сдержанно проранил брат, вставая из кресла. Я проводил его хумурым взглядом до двери.